Дело возбудили по фактам нанесения телесных повреждений и хулиганства. Инициатора столкновения Тимофеева решили задержать. В то время он еще не был Сильвестром, и во всех документах и оперативных сообщениях проходил под уважительной кличкой Иваныч. К месту прописки подозреваемого выехала группа сыщиков но войти в квартиру сразу не решились. Наружка сообщила, что Иванович собрал в квартире сторонников, двенадцать здоровых ребят. Задержание отложили до утра. Наконец, в квартире остались только хозяева. На звонок никто не отреагировал. После недолгих раздумий бойцы ОМОНа выбили деревянную дверь. В те годы бронированные двери в Москве были разве что на госзнаке. И знакомство с Тимофеевым состоялось. Очевидец событий рассказывал, что жил Иванович довольно скромно. Но уже тогда имел видеомагнитофон с импортным телевизором, модную мебель, держал двух псов. И еще маленький штрих — на холодильнике лежало 7 тысяч рублей — в банковских упаковках, по ценам 1988 года стоимость Волги. Сопротивление Сережа не оказывал, держался достойно. Впрочем, вел он себя внушительно всегда. Я был свидетелем, как во время уже упоминавшегося задержания в Солнечном Тимофеев уже в ранге Сильвестра спокойно стоял у стены, не опуская глаз под пристальными взглядами горячих ребят из спецназа. Но вернемся к последствиям стычки у Белграда. В квартире Иваныча обнаружили игорный реквизит с десяток наперстков и кучу резиновых шариков. Добродушный Сильвестр продемонстрировал следователю Владимиру Новикову секреты мастерства. Получалось у него довольно ловко, но Тимофеев признался, что практики маловато. У ребят получается лучше. Он не скрывал источников доходов. Но пробовал я на машине бомбить. Весь вечер и шачил, 31 рубль в карман положил и устал как собак. А за день на наперстке я в сто раз больше заработаю. Тимофеев охотно давал показания, приезжая на допросы, через три дня его пришлось выпустить на свободу. На «Виды вида москвиче» 412. Он даже предлагал сотрудничество. «Вы моих наперсточников не трогайте, а порядок у Белграда гарантирую. Никаких карманных краш и хулиганства не будет». Он производил впечатление человека, имеющего конкретную цель. Не пил, не курил, каждый день бегал кросы от дома до места работы к автостоянке Белграда. Вечерами Тимофеев проводил тренировки по карате. Уже в тот период у него появились высокие связи в КГБ и МВД. Когда следователь сообщил о прекращении дела, Наврузов из больницы сбежал, показаний давать отказался. Тимофеев поинтересовался, вернут ли деньги и изъятые наперстки. Выслышав ответ, очень удивился. А меня заверили, он красноречиво закатил глаза наверх. Что все отдадут? Кстати, благосостояние Сережи улучшалось настолько стремительно что на последние допросы он приезжал на шестерки, причем за рулем сидел уже не Тимофеев, а водитель. Уже в 1989 году его величали не иначе, как Сильвестром. Звонкое погоняло, он получил за сил, ловкости, бесстрашие, отличавший героя американских кинобоевиков. Имидж супермена имеет небольшой изъян, напрямую связанный с местом Тимофеева в иерархии уголовной Москвы, роль вожака славянских группировок, которую Сильвестр охотно принял.